Фредерик Браун Немного зелени Огромное темно-красное солнце пылало на фиолетовом небе. На горизонте, за бурой равниной, усеянной бурыми кустами, виднелись красные джунгли. МакГерри направился к ним крупным шагом. Поиски в красных джунглях были делом трудным и опасным, но совершенно необходимым. МакГерри уже обшарил сотню таких зарослей, На этот раз ему предстояло осмотреть еще одни. «Идем, Дороти», — произнес он. «Ты готова?» Маленькое существо с пятью конечностями на плече у МакГэри ничего не ответило. Впрочем, как всегда, Дороти не умела говорить, но к ней можно было обращаться. Какая-никакая, а все же компания. Дороти была такая легкая, что вызывала у МакГэри странное ощущение –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 Маггери назвал это чудовище львом, но с тем же успехом он мог бы назвать его иначе, потому что у него еще не было имени. А если оно и было, то его крестный отец не вернулся на землю рассказать о флоре и фауне Крюгера-3. Судя по официальной статистике, до Маггери здесь опустился только один корабль, но стартовать отсюда ему так и не пришлось. Именно его и разыскивал Маггери, искал все эти пять лет. Если ему удастся его найти, быть может, там окажется электронная аппаратура, которая разбилась у МакГэри при посадке, и тогда он бы смог вернуться на Землю. Он остановился в шагах в десяти от красных зарослей и прицелился в то место, где притаился зверь. Нажал на курок, последовала ослепительно-зеленая вспышка. Один только миг, но какой прекрасный миг! И кусты, и восьмилапый лев –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 и начал думать вслух, обращаясь к Дороти. «Да, Дороти, Земля — единственная планета, на которой стоит жить. Зеленые поля, зеленая луга, зеленые леса. Знаешь, Дороти, если мне удастся вернуться на Землю, я больше никогда не покину ее. Построю себе хижину в дремучем лесу, но нужно будет выбрать полянку, где почти нет деревьев и где могла бы расти трава». Зеленая трава, и хижину я тоже покрашу в зеленый цвет. Он снова вздохнул и посмотрел на красные заросли прямо перед ним. Что ты сказала, Дороти? Дороти ничего не сказала, но Магрий часто делал вид, что слышит ее вопросы. Эта игра помогала ему сохранить рассудок. Женюсь ли я по возвращении на землю? Ты спрашиваешь меня об этом, да? Он помедлил с ответом.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 «На этот раз нет, Дороти», — произнес он. «Может быть, нам больше повезет в других зарослях. Ну, хотя бы вон в тех, на горизонте. Фиолетовое небо, темно-красное солнце, бурая равнина, бурые кусты. Зеленые холмы земли, Дороти. Они тебе наверняка понравятся. Бурое бескрайняя равнина. Неизменное фиолетовое небо.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 Есть, попить. Маггери молча покачал головой. У него подгибались колени. Есть, пить. Да какое это имеет значение? Зеленые холмы земли. Он их еще увидит. Только это важно и ничего больше. Он ждал их так долго, и вот наконец совершилось. Внезапно фиолетовое небо заплясало у него перед глазами и почернело. Маггери рухнул вниз.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 «Будешь меня слушать, МакГэри?» Ничто не могло быть хуже той вести, которую ему сообщили. «Конечно, он будет слушать, ведь скоро он вернется на землю, на зеленую землю». Он снова окинул взглядом фиолетовое небо, темно-красное солнце, бурую равнину и спокойно ответил. «Да, лейтенант, выкладывай. Ты молодцом продержался здесь тридцать лет, МакГэри».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 «К счастью, мы сумели вовремя ее предугадать. Мы переселились на Марс. Сейчас там четыре миллиарда землян». «Земли больше нет», — без всякого выражения произнес МакГерри. «Да, старина, но Марс совсем неплохая планета. Привыкнешь. Конечно, тебе будет не хватать Земли». «Земли больше нет», — опять без всякого выражения повторил МакГери.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 Нажал на спуск. Увидел ослепительно зеленую вспышку. Один только миг, но какой прекрасный миг. Тигр исчез бесследно. МакГерри довольно хмыкнул. «Ты видела, Дороти? Она была зеленая, а этого цвета нет ни на одной планете, кроме той, на которую мы полетим. Зеленый цвет – самый чудесный цвет во всей Вселенной. Я знаю зеленую планету. Она прекраснее всего на свете». «Это моя родина, Дороти. Она тебе наверняка понравится». «Конечно, маг. Низкий гортанный голос маленького создания был ему очень знаком. Он не удивился, когда она ему ответила. Она всегда ему отвечала. Он знал голос Дороти не хуже своего собственного. Магерри дотронулся рукой до маленького существа, сидевшего на голом плече, словно его касалась мягкая женская рука».